Глава шестая. Как мягко и незаметно менять точку зрения оппонента? Следует принимать в расчет интересы других людей. Ведь только таким путем мы можем оказывать влияние на них. Андре Муруа. Итак, мы снова вернулись к струнам, за которые хочет подергать жесткий переговорщик. Пока что мы говорили о защите от этого приема. И надеюсь, вы уже определили самые чувствительные струны в своей душе. Теперь же посмотрим на них с другой стороны. Психологическое влияние осуществляется именно через игру на душевном инструменте. Помните, я уже ссылался на принцип, описанный Робертом Чалдини в книге «Психология влияния». Он называется «Щелк и зажужжала. То есть человек, который хочет на нас каким-то образом повлиять, затронул вот эти чувствительные струны и в нас зажужжало, мы выдаем реакции, которые не планировали, но которые ожидал манипулятор. Перечислим еще раз основные струны. Жалость, страх, алчность, секс, чувство долга, любопытство, самолюбие. Отыскав в оппоненте чувствительные струны, можно их, используя от него добиваться многого. И эта глава полностью посвящена «Разбору законов влияния в переговорах». Зная эти законы, можно не только противостоять влиянию оппонента, но и самому на него влиять. Мне, кстати, часто задают вопрос, насколько этично в переговорах применять подобные приемы. У меня двоякое мнение. С одной стороны, ничего противозаконного и нелогичного здесь нет, так как все мы люди — и у всех есть определенная эмоциональная составляющая, которая, между прочим, очень часто превалирует над рациональной, то, конечно, не использовать это обстоятельство было бы неразумно. Однако в каких целях? Допустим, вы ведете конкурентную борьбу, хотите получить преимущество над оппонентом, но не причиняя ему вред, а просто подталкивая к разумному решению. В таком случае это достаточно этично и в целом возможно. Если же вы хотите использовать законы влияния для того, чтобы обмануть людей, ввести в заблуждение и так далее, то я ярый противник их применения. Именно поэтому я буду весьма подробно описывать и как их использовать, и как противостоять. Следует также отметить, что применение законов влияния не гарантирует стопроцентного результата, однако можно с уверенностью сказать, что это мощное оружие. Главное знать, как, когда и с кем его применять. Перед тем, как перейти к детальному разбору этих законов, представляю вашему вниманию перечень связанных с ними приемов, научно обоснованных Робертом Чалдини. Приемы психологического влияния. Правила взаимного обмена. Это правило гласит, что мы обязаны постараться отплатить каким-то образом за то, что предоставил нам другой человек. Никола Макиавелли подметил, люди больше стремятся делать добро, нежели принимать его. Практически в любом обществе распространено чувство признательности. Именно это чувство подталкивает человека отвечать любезностью на любезность, подарком на подарок и уступкой на уступку. Обязательство и последовательность. Человек стремится быть последовательным в своих поступках и словах. Дав слово – человек будет стремиться его сдержать. Принявший решение руководитель, стремясь быть последовательным, будет доводить дело до конца, даже если его действия ведут к негативным последствиям. Желание выглядеть последовательным зачастую подталкивает нас действовать вопреки собственным интересам. Социальное доказательство. Согласно этому закону, мы считаем правильным и неправильным то же, что и окружающие нас люди. Существует ярко выраженная тенденция считать действие правильным, если таким же образом поступают другие. Большинство наших поставщиков приняло увеличение отсрочки платежа адекватно. Практически весь коллектив согласился поработать в субботу. Подобные фразы подталкивают нас принять правильное в кавычках решение. Благорасположение. Как правило, мы охотнее всего соглашаемся выполнять требования тех, кого мы знаем и кто нам симпатичен. Здесь важна не только физическая привлекательность, но и фактор сходства. Нам нравятся люди, похожие на нас, внешне, образом мышления и образом жизни. Здесь важен принцип Маугли «Мы с тобой одной крови, ты и я». Авторитет В нас глубоко укоренилось сознание необходимости повиновения авторитетам. Начиная с пеленок и далее по жизни, мы слышим одно и то же. Родителей надо слушаться, воспитатель и учитель всегда прав, ты должен быть похож на своего деда и так далее. Система авторитетов широко развита и дает возможность многим системам отношений развиваться и укрепляться. Дефицит. Почти каждый в той или иной степени подвержен влиянию этого принципа. Суть принципа дефицита такова. Ценность чего-либо позитивного в наших глазах существенно увеличивается, если оно становится недоступным. Мысль о возможной потере оказывает на нас большее влияние, чем мысль о приобретении. Как показать оппоненту выгодность своего предложения?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 Проведите небольшой эксперимент. Сходите в магазин, возьмите тележку и, набирая продукты в нее, обязательно представьте, сколько это может стоить. Если вы представляете, что эта тележка обойдется вам в пять тысяч, то, подойдя к кассе и услышав результат в четыре тысячи, вы испытаете приятное ощущение «сэкономил». Если же кассир скажет шесть тысяч, то у вас возникнет неприятное чувство, мол, трачу неразумно больше. Анекдот в тему. Приходит Мойша к Равину и говорит. «Ребя, у меня такая тяжелая жизнь, у меня десять детей, мы все живем в одной комнате, денег нет, дома грязь, вонь, дети орут, толкаются, грязные пеленки везде, кошмар». Равин говорит, «Купи козу». Мойша, «Какую козу? Зачем? Как я ее в квартиру возьму?» «Равин, купи козу». Мойша подумал, подумал, пошел и купил козу, привел ее домой. Через неделю приходит к Равину, тот его спрашивает, ну как жизнь? Мойша заламывает руки, кричит, еще хуже! Это коза в однокомнатной квартире с десятью детьми, везде срет, все ломает, рвет, всех бодает, дети на ней скачут, бесятся, вонь везде стоит, ужас! Равин говорит, продай козу. Мойша страшно удивляется, говорит, что... Зачем же я ее покупал? Равин, продай козу. Мойша подумал, подумал, пошел и продал козу. Через неделю приходит Мойша к Равину и говорит, Боже, Ребе, как же мне хорошо стало! Данный метод хорошо применять в переговорах, касающихся вопросов материальных выгод. Часто переговорщики делают ошибку, называя в переговорах самую низкую цену. Ни в коем случае нельзя сразу называть самую низкую цену. С этим надо обязательно бороться. Всем и знакомы с необъяснимой тягой человека первым делом ориентироваться на дешевизну. Думая, что если начать сразу с нижнего порога, то можно избежать торга. Ничего подобного. Какую бы цену вы ни назвали, пусть даже самую низкую, с вами все равно будут торговаться. Вот только в этом случае торг для вас станет совсем невыгодным. Пример. Однажды я захотел изменить тарифный план домашнего телевидения и интернета. Ко мне пришел молодой человек и сначала провел небольшую презентацию услуг компании, которую он представлял. Внимательно все выслушав, я пришел к выводу, что меня все устраивает, и, естественно, спросил о цене вопроса. Названная стоимость 249 рублей меня вполне удовлетворила. Но потом выяснилось, что мне надо доплатить еще за блок подключения, за сенсорное управление, за проводку и так далее. Итого набегало без малого 550 рублей. Что было дальше? Мое желание стать абонентом данной услуги исчезло. Почему? Сработал принцип контраста. Я сначала услышал самую низкую стоимость, 249 рублей, так что цена в 550 у меня вызвала негодование и недоверие. Что делать в подобных случаях? Важно начинать всегда, учитывая законы влияния, с самого дорогого варианта. Редко, когда получается избежать разговора о цене. Если у вас есть какой-то товар или услуга или пакетное предложение, то сразу стоит подготовить максимально дорогое предложение. Поучиться можно у продавцов известных автосалонов. Они сразу клиенту предлагают самую дорогую комплектацию автомобиля. Когда вы отказываетесь и идете смотреть другие комплектации, любая чуть дешевле уже выглядит для вас гораздо привлекательнее. Пример. Мы с супругой отдыхали в Израиле. Когда мы с группой туристов поехали на экскурсию на Мертвое море, по пути нам предложили заехать в магазин косметики. Конечно, к данной затее все отнеслись скептически, но что поделать. Надо так надо. И вот пока мы ехали, гид, умелый переговорщик Стал рассказывать, что в этом магазине продается много косметики, но самая выдающаяся вещь — специализированный набор по уходу за кожей. Далее он сделал этому товару просто шикарную рекламу и в конце назвал его «Стоимость», сразу оговорившись, что косметика очень дорогая. Это чудо стоило 2500 шекелей, 25 тысяч рублей. «Ой, как дорого!» — прокатилась по автобусу волна разочарования. Но когда мы зашли в магазин, что мы увидели? Тот самый драгоценный набор за большие деньги и большой выбор других кремов, цена на которые по сравнению с этим предложением была низкой, 700-800 рублей. Конечно же, многие совершили покупки, так как на подсознательном уровне у них сработал закон контрастного восприятия. Вывод. В переговорах всегда необходимо вводить свою систему сравнения – Чтобы для оппонента предложенные вами варианты выглядели максимально привлекательными, необходимо заранее продумывать, что будет выглядеть в глазах оппонента выгодней, назвать скидку в процентах или рублях, с чем сравнить с прошлым годом или прошлым месяцем. Заметьте, опытный риэлтор покупателю всегда первой показывает самую дорогую квартиру. А вот если клиент хочет снять квартиру, Ему первым показывают самый никчемный и малопривлекательный вариант. Также скидка в 5% может звучать не такой уж значимой при крупной сделке, в миллион рублей. А вот если назвать экономию в 50 тысяч рублей, сумма уже покажется внушительной. И наоборот, при продаже товара за 100 тысяч сказать покупателю о 5.000 экономии – это ничего ему не сказать. А вот слова «скидка 5%» –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 воспользовавшись правилом контрастного восприятия. Три пациента из десяти прошедших лечение в нашей клинике ощущают результат почти сразу. Верный способ подтолкнуть собеседника к правильному выбору. Правило взаимного обмена, точнее его модификация, правила взаимных уступок в сочетании с принципом контрастного восприятия может представлять собой устрашающую мощную силу. Для того, чтобы подтолкнуть человека принять ваше предложение, необходимо действовать аккуратно и продуманно. Важно ввести свою систему сравнения, пользуясь принципом контраста. Закупщик требует от поставщика 10% скидку и занимает в этом вопросе достаточно жесткую непоколебимую позицию. Затем, немного отступив к 8%, задействует правила взаимного обмена и контрастного восприятия. Ловушка заключается в том, что его оппонент будет воспринимать переход от 10 к 8% как уступку со стороны закупщика, на которую, естественно, следует ответить уступкой. На самом же деле закупщик изначально задумал получить от поставщика скидку в размере 8%. процентов. Притча в тему. Один американец шел со своим другом-индейцем по людной улице Нью-Йорка. Индеец внезапно воскликнул. «Я слышу сверчка!» «Ты с ума сошел», — ответил американец, окинув взором переполненную людьми в час пик центральную улицу города. Повсюду сновали автомобили, работали строители, над головой летали самолеты. «Но я правда слышу сверчка», — настаивал индеец, двигаясь к цветочной клумбе, разбитой перед причудливым зданием какого-то учреждения. Потом он нагнулся, раздвинул листья растений и показал своему другу сверчка беспечно стрекочущего и радующегося жизни. «Удивительно», — отозвался друг, — «у тебя должно быть фантастический слух». «Да нет, все зависит от того, на что ты настроен», — объяснил он. «Мне трудно в это поверить», — сказал американец. «Ну смотри», — сказал индеец, и рассыпал по обочине тротуара пригоршню монет. Тут же прохожие завертели головами и полезли в свои карманы проверить, не у них ли просыпались деньги. «Видишь?» – блеснули глаза индейца. «Все зависит от того, на что ты настроен». Итак, человек склонен к компромиссному решению. В этой связи есть несколько стратегий поведения в переговорах. «Уступать», то есть пытаться сразу договориться о компромиссном решении. Это неудачная стратегия, и опытный переговорщик не будет ее использовать. Почему неудачная? Потому что вы лишаете человека возможности поторговаться с вами, лишаете возможности психологически поучаствовать в принятии решения. Вы сразу ему навязываете варианты, причем это заметно. Как правило, попытка сразу прийти к компромиссу ни к чему не приводит. Выбрать одну позицию и стоять на ней до конца. Ни шагу назад! то есть никаких поблажек не давать. Такая модель поведения зачастую вызывает реакцию сопротивления. Срабатывает один из законов физики – сила действия равна силе противодействия. Оппонент начинает сопротивляться, и если переговорщик не отходит от своего первоначального плана, продолжает настаивать на своем, то оппонент отбивается еще сильнее. «Стоять на своем предложении очень долго» но в момент, когда видно, что оппонент вот-вот начнет сопротивляться, немного отойти от первоначального требования. Этой стратегии придерживаются подготовленные переговорщики. Например, хозяин квартиры в переговорах с потенциальным арендатором может назвать стоимость 100 тысяч, долго стоять на этой цене, но когда заметит, что человек готов развернуться и уйти, он делает движение навстречу. Как правильно сделать этот шаг? «Ты мне, я тебе». «Окей, вы меня уговорили, я готов снизить стоимость до 90, но вы платите за два месяца вперед». Это и будет тем самым компромиссным предложением. Стоит отметить, что последняя стратегия – самая распространенная в России модель ведения переговоров. Американские дипломаты еще со времен Советского Союза отмечали тот факт, что советские дипломаты – всегда завышают свою позицию и очень жестко стоят на своем, и лишь в самом конце переговоров немного смягчают требования. В переговорах, используя желание человека достигать компромисса, в сочетании с законом контрастного восприятия, можно эффективно продвигать свои решения. Рассмотрим диалог. Мы вам предлагаем начать сотрудничество. Какие условия? На первый раз предоплата. Не пойдет, мы работаем только с отсрочкой платежа. Но для нас важно сделать первую поставку с предоплатой. Очевидно, что переговоры в тупике. Попробуем перестроить диалог, учитывая вышеописанные правила. Вы готовы начать сотрудничество с нами? Да, но для нас важны условия. Мы предлагаем три варианта сотрудничества. Какие? Предоплата и скидка от базовой цены 1%. «Нам неинтересно, мы не работаем по предоплате». Тогда второй вариант – отсрочка, но к цене добавляется 2%. «Не подходит, мы не хотим увеличивать цену». Тогда предлагаю компромиссный вариант – оплата по факту и по оговоренной ранее стоимости. В этом диалоге продавец продумал и преподнес своему визави последовательно три пакетных предложения, тем самым создав собственную систему сравнения – пользуясь правилом контрастного восприятия, и активировал правила компромисса. Для достижения результата необходимо продумать три пакетных предложения. Пакетные – значит такие, которые связывают несколько интересов в одно целое. Например, цена и отсрочка, зарплата и величина отпуска и так далее. При составлении пакетов вам пригодится многогранник интересов, о котором шла речь в главе второй. Первое предложение всегда должно выглядеть максимально невыгодным для вашего оппонента. Задача первого предложения – ввести систему сравнения, включить правила контрастного восприятия. «Дорогая, давай на выходных поедем на рыбалку с парнями. Отдохнем, пивка попьем, палаточка, костер. Ну и что, что комары и дождь? Романтика же!» Второе также должно быть в глазах оппонента не слишком привлекательным. Задача этого предложения также создать контраст и показать ваше желание двигаться навстречу. Ну, раз не хочешь на рыбалку, тогда... О, давай купим фильм, и дома ты приготовишь ужин, посмотрим телек. И, наконец, третье, компромиссное, к которому вы и хотите подвести оппонента. Если вспомним многогранник интересов, третье предложение должно быть в районе вашей заявляемой позиции. «Слушай, а давай на природу поедем с друзьями? Снимем домик, пожарим шашлычки?» Можете быть уверены, что если вы правильно упакуете эти предложения, оппонент с большой долей вероятности примет именно третье. Пример. Одно турагентство продавало путевки в винный тур по регионам Франции. Цена этого путешествия была примерно 180 тысяч рублей. Когда менеджер агентства презентовала данную услугу, поначалу все слушали с энтузиазмом, но когда она подходила к вопросу цены, то почти все клиенты отказывались. Фирма обратилась ко мне с просьбой помочь продавать эти предложения, то есть выстроить такую технологию продаж, которая поможет успешно реализовывать туры. Мы изменили технологию, применив законы влияния. Первое предложение, которое озвучивал продавец, теперь стоило не 180 тысяч рублей, а 300 тысяч. Мы искусственно максимально завысили стоимость. Конечно, клиент был в недоумении. После того, как покупатель высказывал свои претензии к высокой цене, ему давалось ее обоснование. Перелет бизнес-классом, проживание в номере люкс, индивидуальное сопровождение личного сомелье. Большинство покупателей тут же говорили, что им такое количество услуг и бонусов не нужно, что они могут полететь и эконом-классом. Тут наступал подходящий момент сделать второе предложение за 180 тысяч. Но обязательно указывалось, что в данном пакете есть небольшой недостаток — совместное проживание с другими туристами, размещение по два человека в номере. И снова большая часть потенциальных покупателей соглашалась лететь эконом-классом, но не хотела делить с кем-то номер. Можно было делать третье предложение за 220 тысяч. И что вы думаете? Большая часть пакетов по 220 тысяч сразу продали. Туроператор теперь столкнулся с другой проблемой. Быстро закончились одноместные номера. Надо было что-то придумывать, чтобы продавать двухместные. Ну, мы-то свое дело сделали. Дальнейшие проблемы решало уже само агентство, поблагодарив нас за науку. А я хотел бы здесь предложить вам выполнить подобное задание, но на примере другого пакета. Задание. Как повысить ценность пакета за 180 тысяч? Теперь поговорим о том, как противостоять подобным приемам, когда вам делают пакетные предложения и склоняют к компромиссным решениям. Очень важно всегда помнить про свою выгоду. Задавать себе вопрос, остается ли вариант, который мне сейчас предлагают, в зоне моих интересов или противоречит им. Очень важно, как подметил в своей книге цель, уже упомянутый мною Элияху Голдрат, создатель теории ограничений, быть немножко параноиком в хорошем смысле этого слова. Такой подход помогает задавать себе нужные вопросы и избежать казусных ситуаций, вредящих в первую очередь вам самим. Также стоит пользоваться многогранником интересов. И когда вас склоняют к взаимной уступке – Нужно смотреть, что сколько стоит в вашей системе. Особенно, если вам предлагают поменять отношения на материальные составляющие. Пример. Не так давно я покупал автомобиль в автосалоне. И, придя в салон, я, конечно же, сразу услышал от продавцов предложение самой дорогой комплектации. Понимая, что надо показать что-то еще, меня ведут к машинам с самой дешевой комплектацией, Точно знаю, что я их не выберу. После этого предлагают еще один вариант со средней комплектацией. Налицо компромиссная покупка. И я почти было собрался уже купить данный автомобиль. Но тут я задал себе вопрос. В чем моя выгода? Моя выгода в том, чтобы не переплачивать. При этом купить хороший новый автомобиль с набором функций, которые не будут для меня лишними. И как же я повел себя дальше? Помните технику «охотник»? Я прошу, включая принцип приближения к коленю, все-таки детально показать различия в комплектации. Когда я приблизился к коленю, то увидел, что разница в цене между минимальной и средней комплектациями 200 тысяч рублей, а отличие в функционале всего одно – в наличии или отсутствии навигатора. Может быть, и есть человек, для которого цена навигатора в 200 тысяч рублей допустима. С моей же точки зрения, это не та функция, которая может стоить 200 тысяч. Поэтому я принимаю осознанное решение и покупаю машину той марки и той комплектации, которая мне выгодна. Самое время подвести итог. Если мы хотим привести человека к какому-то решению, нужно готовить свои предложения пакетами. Всего в идеале должно быть три пакета. Напоминаю, что упаковывать предложение необходимо следующим образом и именно в таком порядке. Самое дорогое, невыгодное предложение, причем сразу самому его и отместим, мол, это же невыгодно ни вам, ни нам. Затем предлагать самый дешевый и неприемлемый вариант, который сыграет на контрасте. Наконец, преподнести контрастный вариант, компромиссный для обеих сторон. Только так возможно получить свою выгоду. Важно! Самая лучшая тактика в переговорах – выбрать позицию, на ней стоять достаточно долгое время и в какой немного отступить, попросив о взаимной уступке своего оппонента. Вывод. Противодействие и противоядие только одно – Всегда и во всем помнить и держать свою выгоду. Придерживаться построенного многогранника интересов и помнить, что менять можно только материальное на материальное. Если хотят поменять материальное на нематериальное, важно знать, что и сколько стоит. Задание. Прослушайте кейс. Анна и Сергей живут в браке уже шесть лет. У Анны семилетняя дочь. Биологический отец ребенка особо ей не интересуется и не платит содержание. У него новая семья, и он живет в другом городе. Сергей относится к девочке как к дочке и очень хочет удочерить ее, чтобы она пошла в школу с его фамилией. Переговоры с биологическим отцом в лоб не принесли результата. Продумайте, как с помощью приемов «Контрастное восприятие» и «Предложение компромисса» можно продвинуть вперед переговоры. Подготовьте три пакета. Как не попасться на уловку быстрого «да»? Начну этот раздел сразу с примера, тем более, что он, как и в прошлом примере, связан с покупкой автомобиля. Один мой знакомый, влиятельный человек, достаточно известный в своем городе, решил купить машину. Пришел в крупный мультибрендовый автосалон, выбрал престижную марку внедорожника. Машину ему показали, назвали стоимость 2,5 миллиона рублей. В те времена это было довольно дорого. У него были сомнения относительно покупки. Машину приобрести хочется, но отдавать такую сумму денег не хочется. Почувствовав это, продавец в правильный момент сделал ему второе предложение. Показал менее престижную марку внедорожника, но также высокого качества по значительно более низкой цене. 1 миллион 700 тысяч рублей. Мой знакомый посмотрел автомобиль, оценил его и принял решение о покупке. Внес предоплату 100 тысяч рублей, и ему сказали, что выбранная комплектация авто будет готова через три месяца. Однако уже через два месяца позвонил менеджер автосалона и взволнованно начал извиняться и просить моего знакомого приехать, чтобы ему вернули деньги. С его слов, ситуация выглядела примерно таким образом. «На заводе перепутали», и в салон пришла машина в более дорогой, эксклюзивной комплектации по цене 2 миллиона 600 тысяч рублей. Как вы думаете, чем закончилась эта история? Все банально. Мой знакомый купил менее престижную марку за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Как часто нас бьют ниже пояса, резко меняя какие-то условия? Это происходит повсеместно. Мы как-то с супругой хотели приобрести участок недалеко от Москвы. Нам назвали стоимость, мы согласились. Однако на следующий день, когда мы поехали вносить задаток, менеджер по продажам в офисе сказала, что цена выше, чем мы согласовали вчера. На вопрос, почему нам этого не сказали, она удивилась. Как это не сказали? И тут же начала обвинять девушку, которая вчера с нами беседовала и обсуждала все нюансы сделки. Сегодняшняя менеджер убеждала нас в том, что ее коллега нарушила свои должностные инструкции и будет строго наказана. И тут мы прямо-таки почувствовали, что мысленно уже начинаем защищать вчерашнюю девушку, и что ради нее уже сами соглашаемся на новые условия. Это и есть удар ниже пояса. Очень часто подготовленный переговорщик не употребляет слово «нет» в переговорах, а начинает игру в быстрое «да». «Да, я готов с вами работать», «Да, я готов у вас купить». Вспомните историю про Дмитрия, сотрудника моего отдела продаж, которому закупщик ловко нанес такой удар. В той истории мы смогли вовремя защитить свою позицию, но не всегда это удается. Данный прием опирается на несколько законов влияния, взаимного обмена, социального доказательства, обязательства и последовательности и дефицита. Также в его основе лежит стратегема «заманить на крышу и убрать лестницу». Заманить на крышу и убрать лестницу. Людей заставляют стремиться вперед, обещая им большую выгоду. Эта выгода должна казаться очень доступной, иначе она не будет манить к себе. Посему, прежде чем убрать лестницу за тем, кто забрался на крышу, нужно создать видимость легкого успеха. Суть приема «Удар ниже пояса» в следующем. Когда с человеком соглашаются и перемещают его в область сотрудничества, Он раскрывается, у него создаются положительные ощущения и ожидания. Игра продолжается до тех пор, пока хищный переговорщик не поймет, что в игру вовлечены многие, и сама жертва, и окружающие его люди, начальство, родственники, друзья. И у каждого, даже косвенно участвующего, уже созданы огромные ожидания. В этот самый момент находятся дополнительные преграды на пути, которые абсолютно меняют ход дела. Внезапно появляется предложение от конкурентов с лучшими условиями или выясняется, что поставщик не может поставлять дефицитный продукт, потому что предложение на него действовало только в паре с абсолютно невостребованным продуктом. Конечно же, выйти из таких переговоров сложно, ведь вы уже все запланировали, включили в планы продаж или закупок. В случае с моим знакомым он мысленно уже и с друзьями покупку обмыл и на воображаемую охоту на этой машине съездил. И в момент, когда выяснилось, что есть дополнительные условия, естественно, человек, желая быть последовательным, начал сам себя уговаривать и сам себе продавать. Но все равно же это отличная машина, и функции какие классные. Ну да, дадим скидку, но какого клиента приобретаем? Конечно, не стоило бы брать неликвидный продукт, но что делать, без него никак. Пример. Компания А проводя тендер по выбору поставщика оборудования, получила ряд предложений, из которых по совокупности показателей выбрала компанию «Б», предложение которой наиболее полно соответствовало требованиям техзадания и было весьма привлекательным с коммерческой точки зрения. При подписании договора компания «Б» начала утверждать, что возникло недопонимание, цена была предложена за базовую комплектацию, и оборудование будет соответствовать «ТЗ», но только если доплатить заряд опций. Итоги тендера были уже официально подведены, и закупщик компании А стоял перед выбором отменить результаты торгов нежелательно и труднозатратно или убедить свое руководство в необходимости дополнительной оплаты. Решили все же доплатить. Многие скажут, наверное, что такого рода сделка одноразовая, вряд ли с использующим такой прием будут иметь дела дальше. Может быть, конечно, и так, но практика показывает, что раз за разом мы попадаемся на одну и ту же удочку, нас как магнитом тянет наступать все время на одни и те же грабли. Анекдот в тему. Как-то три мышки захотели стать ежиками, чтобы иголками от лесы защититься. Пошли к сове совета просить, а она им и говорит, идите на запад леса, найдите самый высокий дуб, А у дуба самый толстый корень. У этого корня растет зеленый огурец. Съешьте его целиком, и тогда сможете стать ежиками. Только когда будете есть, а во рту начнет колоть, не пугайтесь. Это значит, у вас иголки растут. Пошли мышки на запад леса, нашли самый высокий дуб и самый толстый корень. Видят, стоит огурец. Большой да колючий. Кусают мыши раз, кусают два. Больно, о. Но как вспомнят, что сова сказала, так вгрызаются с новой силой. После этого случая и родилась легенда о том, как мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус. Однако стоит все же отметить, применять этот прием следует с осторожностью, потому что если оппонент знает, как с ним справиться, как поставить блок, то есть заблокировать удар ниже пояса, то его ответная реакция будет достаточно сильной и очень болезненной. Если вы решите применить такой прием, очень важно продумать все до деталей, так сказать, красиво и безупречно его упаковать. Здесь придет на помощь одна из китайских стратагем. Скрыть акацию и указать на туттовое дерево. Суть стратагемы — скрыть истинных виновников, истинные причины событий, указав на подставных или вымышленных лиц. Стратагема стрелочника — Именно ее в примере с покупкой автомобиля применил продавец. Он элегантно перевел стрелки на завод, скрыв истинную причину. Противодействие. В тот момент, когда вам резко меняют условия, следует задать себе важный вопрос. «Если бы я раньше обладал теми знаниями о сделке, которые имею сегодня, я бы согласился на такие условия?» Здесь надо вспомнить, что последовательность – это один из приемов психологического влияния. Помните, что писал Роберт Челдини? «Желание выглядеть последовательным зачастую подталкивает нас не в ту сторону, действует вопреки нашим интересам». А Ральф Уолда Эмерсон, американский философ и общественный деятель, написал еще хлеще. «Последовательность – суеверие недалеких умов». Мы с супругой задали себе вопрос, купили бы мы участок, узнав, что его стоимость на 5% выше. Да, мы бы это сделали. В этом случае я прекрасно понимаю и оцениваю ситуацию и вступаю в переговорный процесс дальше. Да, конечно, я пытаюсь выторговать себе лучшие условия, но понимаю, что решение мной принято осознанное. Вопрос в другом. Вспомним пример с покупкой авто моим знакомым. Принимая решение по покупке внедорожника за 1 700 тысяч и зная, что он может стоить 2 600 тысяч, оставил бы он прежним свое решение. Если нет, то не следовало рубить с плеча, а стоило взять паузу, прежде чем соглашаться на новые условия. Я не говорю, что надо отказываться от принятого ранее решения. Я говорю лишь о том, что его еще раз необходимо обдумать. А точно ли машина нужна прямо сейчас? А точно нужны все те опции, которые в ней есть? то есть необходимо взвесить все «за» и «против». Очень важно задавать себе вопрос не с позиции «сейчас», в той точке, где нахожусь сегодня, а непременно мысленно, со всеми знаниями, вернувшись назад во вчера. Если вы в точке изменения условий спросите себя, выгодно вам или нет, наверняка ответ будет «да, выгодно», в силу вступит закон обязательства и последовательность». Вы сами начнете себя уговаривать. Если вы пропустили удар ниже пояса, не торопитесь и не расстраивайтесь. Нужно сказать себе «стоп» и трезво оценить ситуацию. Посмотреть еще раз на многогранник интересов. И если вам выгодно новое предложение, то вступать дальше в переговорный процесс. Если же нет, то возвращаться в точку ноль и все обсуждать с чистого листа. Поменялись условия, значит сейчас это новые переговоры и никак иначе. Иначе вы так и будете пропускать удар за ударом. Когда вам кто-то в переговорах пытается нанести удар ниже пояса, то есть резко сменить условия, ваша задача каждый раз оценивать ситуацию и мысленно возвращаться назад. Такие размышления в принципе полезны. Вы сразу найдете ответы на множество вопросов. Того ли работника я взял? Там ли я работаю? Выгодно ли сотрудничество? Важно! мысленно возвращайтесь в точку первичных договоренностей. И если вы четко понимаете, что нарушаются ваши интересы, то очень важно начать переговоры с чистого листа, но уже с новыми вводными. Ответ на самый сложный вопрос. Чем вы лучше других? В чем ваша уникальность? Чем вы отличаетесь от конкурентов? Многих переговорщиков этот вопрос вводит в ступор, и начинается поиск преимуществ, которые, естественно, отвергаются противоположной стороной. «Вы мне все показали и обо всем рассказали. Остался один вопрос. В чем ваша уникальность?» «Ну, понимаете, мы предоставляем качественный индивидуальный подход. А в чем он заключается?» «Вас будет вести отдельный специалист. Ну, это не уникально». Доказывая свою уникальность и надежность, даже приводя самые веские доводы, вы активизируете у оппонента режим сопротивления. На каждый ваш аргумент у него есть непробиваемый ответ. И что? Анекдот в тему. Едут грузин и армянин в купе, молчат. Вдруг грузин говорит «Грузины лучше, чем армяне». Армянин молчит. Грузин повторяет «Грузины лучше, чем армяне». Тот опять молчит. Грузин опять говорит, «Слышишь, грузины лучше, чем армяне!» Армянин не выдержав, «Чем они лучше?» «Грузин, чем армяне!» Выйти победителем из подобной ситуации можно, применив законы социального доказательства и авторитета. Если нужно рассказать о себе, то по возможности привлекайте посредника. Доверие к информации, полученной от третьего незаинтересованного лица, Гораздо выше, чем от лица заинтересованного. Вы мне все показали и обо всем рассказали. Остался один вопрос. В чем ваша уникальность? Вы знаете, если я буду говорить и хвалить себя, это наверняка не будет для вас веским аргументом. Давайте лучше за меня скажут поступки и дела. А в случае необходимости и отзывы наших клиентов. Кстати, вы можете лично позвонить господину, госпоже Н. Вот телефон и узнать о нашей работе. Хотите поймать? Отпустите. Один из самых часто задаваемых вопросов на тренингах и консультациях – как вызвать интерес у оппонента? Как заставить его хотя бы рассмотреть предложение? Могу вас заверить, что если вы будете строить диалог по следующей схеме, то вряд ли добьетесь результата. «Я просил бы вас рассмотреть мое предложение». «Окей, оставляйте его». «А когда можно ждать ответ?» «Не знаю, если заинтересует, то перезвоню». «Я буду надеяться на положительный ответ». Не зная, что должно быть внутри вашего документа, чтобы после такого диалога возникло желание его рассмотреть, то же происходит и с коммерческими предложениями, отправленными по электронной почте. Большинство из них даже не читают. Следующий закон влияния позволяет значительно повысить отклик на предложения, письма и холодные звонки. В основе этого приема лежит следующая китайская стратагема. Правитель Северного царства Вэй уговорил вождя юго-западных варварских племен Мэнхо поднять мятеж против главного соперника Вэй, царства Шухань. Видный полководец царства Шу Джугалян выступил против Мэнхо, но поставил своей целью овладеть не просто землями, но и самим сердцем южных варваров. Сначала он поодиночке разбил союзников Мэнхо, но вместо того, чтобы казнить мятежников, великодушно отпустил их на свободу. Затем он взял в плен и самого Мэнхо, но отпустил и его. Мэнхо вновь начал военные действия против Джугаляна, снова попал в плен и снова был отпущен. Так повторялось семь раз. Джугалян прощал Мэнхо даже тогда, когда сподвижники мятежного вождя сами приводили его к нему связанного. Наконец, после того, как Мэнхо был взят в плен в седьмой раз, он раскаялся в содеянном и поклялся Джугеляну в вечной покорности. С тех пор на южных рубежах царства Шухань царил мир. Данный прием опирается на несколько законов влияния, социального доказательства, дефицита, взаимного обмена. Суть его в следующем. Предоставьте оппоненту возможность вам отказать Дайте ему то, что у него есть с рождения, возможность сказать «нет». Мы помним определение Джима Кэмпа. Переговоры – это процесс достижения договоренности двух или более сторон, каждая из которых может сказать «нет». Добавляем к этому принцип Никола Макиавелли: «Если хочешь поймать, отпусти». И получаем эффективный прием. Дело в том, что человеку изначально легко нам отказать, вовсе не прочитать или не вникнуть в суть нашего предложения. Он не обременен никакой ответственностью за отказ. Можно просто сказать «неинтересно», «как-то не очень» и тому подобное. Другое дело, когда мы нагружаем человека ответственностью за его решение. Мы отдаем ему в руки мяч и говорим «а теперь твоя очередь, бей». Тут-то и наступает момент истины. Человеку нужно принять осознанное решение – со всеми вытекающими последствиями, а это не так уж и просто. Участница тренинга рассказала мне такую историю. «Мой сын, ученик четвертого класса, однажды пришел домой и заявил, я не пойду завтра в школу, мне там скучно». Я стал уговаривать, он ни в какую. Тогда я решила попробовать другой подход. «Иван, это твое решение. Если не хочешь, не иди». Иван действительно с утра не пошел в школу. Целый час он ходил по квартире, молчал, потом собрал вещи и бегом помчался на уроки. Вечером он подошел ко мне и сказал, «Мама, я больше не буду пропускать занятия». Этот пример наглядно показывает, что важно давать человеку самому принимать решения. Важно входить в переговоры с пониманием, что оппонент имеет право вам отказать. Но если мы сами даем ему это право, мы, во-первых, демонстрируем свою твердую позицию и, во-вторых, подталкиваем его более детально отнестись к нашему предложению. Пример. Роман, молодой предприниматель, долгое время не мог разорвать порядком тяготившие его связи с партнером по бизнесу. Стоит отметить, что партнер был гораздо старше и опытнее его. Такой человек из 90-х с непростым и темным прошлым. Каждый раз, когда Роман собирался расставить точки над «и» и проститься с лишним грузом, Его партнер наносил ему удар, и все оставалось по-прежнему. Роман обратился ко мне. Мы детально проанализировали ситуацию, и вот что выяснилось. Человек из девяностых постоянно в разговоре употреблял фразы «Нет, ну если ты твердо принял решение расходиться, то давай, но учти, это твое решение. Ты, если хочешь разорвать наши отношения, ты мне скажи только, никаких проблем. Если считаешь, что я не нужен нашей компании, только дай знать». Каждый раз после подобной фразы Роман поворачивал назад. Его партнер включал механизмы, которые заставляли Романа принять полную ответственность на себя, а сделать это было тяжело. Противоядие только одно – научиться следовать своим интересам и говорить «нет». В один прекрасный день Роман так и сделал – разрубил узел и пошел дальше смело и успешно. Следующие фразы, сказанные в переговорах, значительно повысят вашу результативность. В письме. «Конечно, я надеюсь на сотрудничество с вами, но если вы примете решение, что для вас это неинтересно, пожалуйста, напишите мне об этом. Для меня очень важно и ценно получить от вас обратную связь. Заинтересовало или не заинтересовало вас мое предложение?» «Я не знаю, заинтересует ли вас мое предложение. Если нет, пожалуйста, напишите мне об этом». Если же предложенное вызовет у вас интерес, я готов ответить на дополнительные вопросы. Конечно, вы можете отклонить мое предложение. Это ваше право. Пожалуйста, дайте мне знать, отклонили или приняли его. В личной беседе. Я действительно хочу, чтобы вы не переживали, сказав «мне нет». Правда. Это ваше решение, и я приму его, каким бы оно ни было. Просто озвучьте мне его. «По телефону. Я хочу сделать вам интересное предложение. Правда, не знаю, заинтересует оно вас или нет. Давайте так, если не заинтересует, то вы просто повесите трубку, а я не буду больше вас тревожить. Справедливо?» «Я не хочу попусту тратить ваше время. Если вас не заинтересует то, что вы услышите, просто скажите мне «нет», и мы закончим беседу. Окей?» «Важно!» Предоставляя оппоненту возможность вам отказать, вы на самом деле ничего не предоставляете по факту, это право и так у него есть. Но мы его немного отдаляем, и человек сразу стремится приблизиться. Если же на вас хотят переложить ответственность, дав вам право, которое у вас уже есть, то стоит взвесить все «за» и «против», и в случае нарушения интересов сказать твердое «нет». Нужно ли отвечать на подарки? Еще две тысячи лет назад великий римский поэт Вергилий написал фразу «Бойтесь донайцев, дары приносящих». Скажем прямо, за две тысячи лет ничего не изменилось. Очень часто переговорщики используют подход «ты мне, я тебе», то есть подталкивают к взаимному обмену. Это ведь так естественно. Макиавелли отмечал, что люди не любят быть обязанными – что когда нам оказали какую-то услугу или сделали одолжение, мы стремимся ответить тем же, дабы избавиться от обязательств. И многие переговорщики успешно пользуются нашим желанием не быть обязанным. Как правило, оказывают небольшую услугу и, делая незначительный подарок, ожидают от нас достаточно крупную поблажку в переговорном процессе. Здесь уместно привести фрагмент из книги Роберта Чалдини «Психология влияния». Сила правила взаимного обмена такова –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 Секрет его заключался в следующем. Вместо того, чтобы идти на пролом и рассказывать о своих преимуществах, он в начале знакомства, во время первой встречи, а если не удавалось назначить встречу, отправлял по почте, дарил оппоненту очень интересный подарок. Именно что очень ценный. Он, не жалея средств, приобретал весьма недешевые исследования рынка, точнее, тенденции развития той отрасли, в которой работали его контрагенты. Затем перерабатывал его, делал важные выдержки. Подарок был настолько ценным для закупщика, что, конечно же, расположение случалось сразу. Безусловно, большинство переговорщиков применяют это правило и бескорыстно делают подарки своим оппонентам. Однако случается, что их подарок оборачивается против них же самих. Какие основные ошибки допускают переговорщики? Ошибка первая: Делать подарок и ждать моментальной реакции В канун новогодних праздников я случайно оказался в отделе продаж одной торговой организации. Специалисты отдела усердно собирали подарки и разговаривали между собой. Тема разговора была следующей. Поздравляю с Новым годом и сразу попробую договориться о поставках. Так действовать ни в коем случае нельзя. Вы сразу демонстрируете свою корысть. Оппонент сразу же это считает. Лучше всего в подобной ситуации просто поздравить и все, а уже позже, после праздников, приехать и поговорить о деле. Ошибка вторая. Неискренность. Делая подарок натянуто и неискренне, вы превращаете игру в фарс, тем самым настраивая оппонента против себя. Если уж решили оказывать услугу или делать подарок, постарайтесь сделать это искренне. Ошибка третья. Не тем людям. В отделе продаж компании распределяли подарки партнерам к 23 февраля. Разделили их на категории VIP, бизнес и обычный. Естественно, VIP подарок собственникам или директорам, бизнес начальникам отделов, обычный рядовым специалистам. После распределения менеджеры поехали поздравлять своих партнеров. Через некоторое время выяснилось, что многие партнеры стали хуже относиться к компании, закупать меньше, платить реже и так далее. Что же произошло? Менеджеры, не имея прямого доступа к руководству компаний партнеров, передавали VIP и бизнес-подарки через их менеджеров. То есть один человек получал в руки три разных комплекта свой и своих руководителей. И, конечно, увидев, что у него самый плохой в кавычках подарок, Он чувствовал себя обделенным. Этот менеджер тоже человек, и чувство обиды и принижения значимости ему не чуждо. Ну а дальше, сами понимаете, месть. В такой ситуации, если вы хотите кого-то выделить, лучше делать это лично. Если же такой возможности нет, дарите одинаковые подарки или один большой на всех. Ошибка четвертая. Думать о себе. Часто, оказывая услугу или делая подарок, переговорщик думает о себе, о том, что ему было бы интересно. Много ошибок в переговорах совершается именно потому, что нет понимания ценностей оппонента. Мы с женой решили приобрести соковыжималку, пришли в магазин бытовой техники, к нам подошел молодой человек, предложил консультацию. Мы с охотой согласились. Продавец стал рассказывать про количество оборотов, каждой из представленных моделей — Мы прослушали этот увлекательный рассказ и, ничего не купив, отправились домой. Мы так и не поняли, какая соковыжималка нам нужна и зачем нам обороты. Через некоторое время, находясь в США, мы зашли в похожий магазин и, подойдя к витрине соковыжималок, сразу все поняли. На ценниках не указывали никаких оборотов, а нормальным английским языком написали «два стакана сока в минуту», «три стакана сока в минуту» и так далее. Важно понимать, что ценность для каждого человека своя, но она неизменно вычисляется по формуле «Ценность равно выгода минус затраты». Формула Нила Рекхема. Вернувшись к примеру с молодым человеком, который дарил контрагентам исследования рынка, мы увидим, что он думал в первую очередь о том, что ценно для них, и, соответственно, его подарок был действительно ценным. Вывод. Если хотите сделать человеку подарок и включить его в игру «ты мне, я тебе», делайте это по следующим правилам. Дарите искренне и ничего не требуя взамен. Если готовите подарки нескольким людям в одной организации, выбирайте равноценный. Если есть желание выделить кого-то, лучше делать это индивидуально и так, чтобы никто не узнал. При выборе подарка опирайтесь на выгоды оппонента а не на свои личные. Для многих людей улыбка, комплимент или внимание к ним дороже роскошных материальных подарков. Противодействие. Для того, чтобы не стать жертвой профессионалов уступчивости, которые умело применяют подобный прием, необходимо помнить три правила. Всегда задумываться, что потребуется отдать взамен тому, кто бескорыстно предлагает заманчивую услугу или дарит вам подарок. Искренние подарки не требуют ответа, не нужно занимать роль обязанного. А если человек требует что-то взамен за свой подарок, то это была умышленная манипуляция, так что тоже не стоит отвечать. Не принимайте подарок, если заведомо знаете, что потребуется за него рассчитываться. Яркой иллюстрацией того, как надо себя вести в подобных ситуациях, служит пример из жизни Громыка, который он описал в своих воспоминаниях. Через короткое время после подписания московского договора состоялась очередная встреча с министром иностранных дел ФРГ. В нее закрался и веселый момент. Вальтер Шейль, улучив свободную минутку, сказал мне, «А знаете, господин Громыка, у меня в семье прибавление, родилась дочь». И я назвал ее Андреа. Есть такое немецкое имя. Но в данном случае это сделано в вашу честь. Мы сговорились об этом с женой. Признаюсь, я несколько смутился, но тут же решил отделаться шуткой. Такое решение, конечно, лежит целиком и полностью на вашей с женой ответственности. Тут стопроцентный ваш суверенитет. А в общем, мне приятно было об этом услышать. Что же делать, если вы приняли подарок и понимаете, что оппонент, вероятно, станет намекать на взаимность? Ведь при этом вы будете испытывать внутренний дискомфорт и желание отплатить ему. Лучше сыграть на опережение еще до следующего этапа переговоров. Пример. У меня был случай, который произошел в Армении. Когда я прилетел, меня очень хорошо встречали, Но я знал, что на подарки надо отвечать подарками, поэтому вел себя крайне аккуратно. И все-таки одной ситуации избежать не удалось. Когда меня провожали в аэропорту, один из партнеров протянул мне большую корзину, полную красивейших аппетитных фруктов, со словами «Это жене и сыну». Мне ничего не оставалось, как взять подарок и улететь. В Москве я много думал об этом и принял решение послать ответный подарок, Так как я родом из Беларуси, то я купил сувенирную бутылку на стойке «Беловежская пуща» и послал в подарок. Этим действием я снял с себя ответственность быть должным. Помните, что теория без практики мертва, и не забывайте отрабатывать все эти приемы в живом общении, иначе они так и останутся красивыми словами на бумаге.